Глава 17 По закону подлости. Не прошло и двух минут, как после нескольких предупреждений терминала Крис что-то сделала, и тот внезапно погас. Все поняли, это призыв к действию. Крис стремительно пронеслась через рекогнайзер. Дарс, рывком подняв на ноги все так же лежавшего у стены Ларса, проволок его за несколько секунд в том же направлении. Спустя 4 секунды все было кончено. Терминал перезапустился, а ребята стояли у входа в кладовые лабораторного уровня на расстоянии более пяти метров от рекогнайзера. Все ждали чего-то, но сами не знали чего. Крио, недолго думая, пролетел мимо них в кладовую, где по плану они должны были отсидеться до следующего марш-броска. Все молча поспешили за ним. Дверь захлопнулась. Щелкнул магнитный замок. Наконец, они были в безопасности. Во всяком случае, хотелось в это верить. На их таймере отщелкивало время. 55 54 53 секунды они успели обалдеть написала крис в общий канал почти в последний момент внезапно они услышали шум по коридору прошла группа людей но на таймере все еще щелкали секунды так называемого безопасного окна надо будет в следующий раз запас брать еще больше а то по факту это не почти это и был последний момент криос полз на пол «Похоже, мне надо переварить все, что произошло, а то как-то времени не было», — отписался он. Дарс был первым, кто почти в голос рассмеялся и нарушил тишину. «Это было круто», — улыбаясь, прошептал он. «Фантастика! Я за две минуты перегрузила три сектора больницы. По идее, на это должно было уйти минимум пять минут. И это с учетом того, что все оказалось, мягко говоря, сложнее, чем я ожидала». «Я вообще молчу». Крио поднял голову. На его румяном лице сияла улыбка. «Да, мы видели, как ты пронёсся через рекогнайзер. Кажется, кто-то был уверен, что он не сработает». Крис тоже сияла. «А я говорил», — скромно вставил своё слово Ларс. Все оглянулись на него. «Где ты пропадал?» Они вспомнили, что совсем недавно нервно ждали Ларса. Собственно, из-за него и возникла такая спешка. «Где-где? Вы не забыли, что я должен был достать ключи доступа от лабораторного уровня?» «Ну и? У тебя ж была уйма времени для этого». «Не тут-то было. Когда мне закончили лечить зуб, я не успел ничего найти. Пришлось импровизировать. Я сказал, что мне один из зубов не нравится и попросил заменить его на выращенный». Пока стоматолог выходила за моим новым зубом, я подключился к ее терминалу и выкачал все, что надо. Но после этого мне почти час ставили новый зуб, предварительно удалив старый, конечно. А что, зуб реально не нравился? Да нет, конечно. Мне все мои зубы нравятся. Но что было делать? Эти ключи действуют всего сутки. Завтра они бы нам уже не сгодились. Я несся к вам, как угорелый. Кажется, это был самый лучший спринт в моей жизни. Ларс, ты круто. Крио похлопал его по плечу. «Ты пожертвовал зубом ради общего дела». «Кстати, как тебе новый зуб?» Не унимался Дарс. «Да что тебе до зуба моего? Вообще говоря, он точно такой же». «В смысле?» «В прямом. Я запаниковал и попросил снять слепок с удаленного зуба. Доктор была очень удивлена, но вопросы задавать не стала, поэтому мне заменили зуб на такой же». Пфф, тоже мне жертва!» «Так, не расслабляйтесь. Сколько у нас времени в запасе?» Крис решила напомнить всем, они собрались здесь не для лирических историй. «Думаю, около часа», — ответил Ларс, сверившись с таймером. «Отлично». Дарс положил сумку на пол. «Время, конечно, есть, но будет лучше, если вы мне поможете найти нужные комплектующие». «Напомню, мы пронесли в клинику только часть необходимых деталей. Основные запчасти лежат где-то здесь, на складе. Система считывания тут не для людей, а для автоматов» поэтому придется осматривать все ящики подряд, чтобы найти нужное». Крио и Крис дружно встали, дав понять, что готовы помочь. «Вот и славно», — кивнул им Дарс. «Идентификаторы контейнеров я еще раз кинул в канал. Чем быстрее найдем, тем лучше. Братец, а ты пока отдохни». Дарс был на удивление серьезен и сосредоточен на деле. От его обычного веселого настроения осталось и следа. «Спасибо», — сказал Ларс. «И правда, не мешало бы отдышаться». «Мне до сих пор нехорошо». Он снял с плеча рюкзак и поставил его настоящий рядом ящик. Спустя минут сорок они нашли все требовавшиеся контейнеры, кроме одного. Дарс сидел и собирал пушку, которая уже приобретала нужные очертания. На вид она была достаточно компактна, но, со слов Дарса, ее мощности им хватало с лихвой. «Ребят, ну поднажмите! Остались источники питания и линзы!» Все это должно быть в последнем контейнере со стационарным анализатором Он похлопал пушку рукой, дав понять, что сборка на данном этапе закончена, и стал пристраивать к ней плечевой ремень. «Ну не может же быть, что именно его здесь нет!» В сердцах воскликнул изрядно вспотевший криво «Маловероятно, но вообще все может быть», — подметил Ларс. «Наш сегодняшний опыт ярко показывает, что не всегда все идет по плану, и эта мысль все больше меня пугает, поэтому...» Он остановился. «Лучше не думайте об этом, а скорее ищите». «Может, нам изменить методику поиска? Чего мы все ищем в одном направлении?» Крис явно тоже устал двигать не самые легкие контейнеры. «Ага. И окажется, что мы развернулись именно на нужном. И так я хотя бы уверен, что мы не запутаемся», — распрямился Криво. Дарс положил ружье и принялся помогать ребятам. «А что, если все в последнем контейнере, на котором лежит рюкзак Ларса?» — весело сказал здоровяк. «Так, может, проверишь его?» — предложила Крис, двигая очередной массивный ящик и разыскивая идентификатор в нужном углу. «Да ну его, он огромный, и там как раз Ларс расположился». Прошло время. Они не проверили лишь крупный контейнер, стоявший прямо у двери, именно тот, на котором оставил вещи Ларс. Тот лишь усмехнулся, когда его попросили снять рюкзак. «Брат, похоже, ты накаркал». Дарс открыл контейнер. Внутри были разложены комплектующие массивного анализатора. «Вот это громадина!» — поразился он и принялся искать недостающие элементы. «Ну, он же Пико!» — ухмыльнулся Ларс. «Это типа очень маленький, да?» — спросила Крис. «Типа того!» — иронично ответил он. Через несколько минут Дарс закончил сборку своей пушки и положил ее в сумку. «Я очень надеюсь, что она нам не понадобится», — сказал он, застегивая молнию. «Если все пойдет по плану, буквально через несколько часов мы все выйдем тем же путем, что и зашли». «Ох уж это если», — вздохнул Крио. «Опять ты нудишь?» — между делом осекла его Крис. Он укоризненно взглянул на нее, но та, кажется, даже не заметила этого. «Сколько у нас осталось времени?» — спросил он. «Минут десять есть, перевести дух, а далее уже хорошо бы выдвигаться», ответил Ларс и начал загружать в канал схему вентиляции. «Да уж, веселая прогулка нас ждет. Почти весь лабораторный уровень проползем на пузе», хохотнул Дарс. Путь через вентиляцию был хоть и не самый сложный, но весьма неприятный. В ней было тесно, душно. Временами приходилось помогать друг другу, чтобы продвинуться дальше. Особенно тяжело путь давался Дарсу, который мало того, что был самый габаритный, еще и тащил самую тяжелую поклажу. Иногда на него накатывал приступ клаустрофобии, симптомы которой до сего момента он ни разу не ощущал. А сейчас, в перегибах труб вентиляции, ему приходилось с трудом проворачиваться, чтобы пролезть дальше. Именно в этот момент у него сдавливало дыхание и накатывала паника. Благо, ребята всегда были с ним, и он знал, если что, ему помогут. Эта мысль давала ему силы держать себя в руках. Остальным дорога казалась не такой уж сложной. Гибкая и ловкая Крис без проблем пролезала через самые сложные участки, хотя духота и ей была не по нраву. Крио и Ларс тоже крайних неудобств не ощущали. Второй все время тараторил и подшучивал над братом, а Крио был погружен в свои мысли о первом дне знакомства с Крис. Ведь именно через вентиляцию она и смогла проникнуть в его скромную обитель. С учетом того, что они даже здесь особых сложностей не испытывали, не мудрено, что Крис без труда пробралась к нему домой. Хотя некоторые трудности все же были. Путь был достаточно простым, за исключением одного участка, где им надо было пролезть через вентиляционный блок. Место там гораздо больше, но блок надо было предварительно отключить, чтобы пройти этот участок. Факт ни для кого не новый, поэтому Крис заранее написала программу-инъекцию и загрузила в сеть больницы. Она должна была вызвать отключение блока на 10 минут. Этого было более чем достаточно, чтобы пройти участок. Да вот беда. К моменту, когда они туда добрались, блок все еще работал. И это вызвало некоторый ступор у всей компании. Хотя Крис утверждала, что все сделала, и блок точно должен был отключиться. Назад возвращаться не лучшая идея. Поэтому криво стал настаивать на том, что они заблудились. Да, у них были схемы вентиляции, но вдруг они устарели или не верны. Плюс монотонность пути могла вызвать ошибку, и какой-то поворот они могли пропустить. Эта мысль не понравилась, строится и вызвала жаркие дебаты, которые были прерваны внезапной остановкой блока. Что это было, объяснить никто даже и не пытался. Все молча продолжили путь. Но факт оставался фактом. Они выбрались в нужном месте. Сомнений не было. Они попали ко входу на технический уровень больницы, где и находилась их конечная цель. Системы видеоконтроля они благополучно миновали, пройдя мимо них по вентиляционным коробам. Дарс вылез из вентиляции последним. Тяжело спрыгнув на закрывавшую ее ранее кушетку, он услышал хруст под ботинками. «Ой!» – виновата воскликнул он и сошел с раздавленной решетки. Он опять закинул рюкзак за спину и поднял свою увесистую, хоть и небольшую сумку. На тот момент, помимо плазменного оружия, там лежал еще рюкзак с декриптаторами Ларса. Ну что ж, поздравляю, мы почти у цели. Не говори гоп, осёк его брат. Я же и говорю «почти». Здоровяк толкнул Ларса в плечо и улыбнулся. вы же нос! Ларс по-прежнему оставался серьёзным. Его взгляд был направлен в конец коридора, где за углом располагался ещё один рекогнайзер. Последний рубеж, за которым находится их главная цель. Не забывай, Дарс, это даже не середина пути. Середина там, за углом. «Все будет хорошо. У нас в запасе целый час на взлом, и потом нам нужно просто повторить обратный путь в зеркальном отображении. Мы его уже прошли. Будет проще». «Надеюсь, ты прав», — произнес Ларс и пошел вперед. Дарс махнул на него рукой, но отправился за братом. Остальные последовали его примеру.